Глава третья. Т-0 пространства Браксис 4. Черная зона. Это был девятиметровый человекоподобный мобильный доспех с выемкой под механоиды в середине корпуса. На поясе у него висел эфирный меч. На руке... Карбионовый пластинчатый щит. Недолго думая, я убрал все поддерживающие элементы и быстро залез внутрь. Соединение через систему Nemesis сработало на ура. Выплыл двухминутный ролик, поясняющий, как двигаться и что нажимать. Управление, к моему сожалению, было механическим, а не через систему, как и привык. Впрочем, я довольно быстро разобрался, как им управлять. Заряды батареи под данным системы должно было хватить на 6 часов интенсивного боя. А этого уже более чем достаточно. В том, что прорваться придется именно с боем, я не сомневался. Эйн хотел использовать каркасное зрение, чтобы проверить, где сейчас хамелеоны, гнавшиеся за мной, но я запретил. Пусть копит мистическую энергию. Она нам обязательно пригодится. А пока сделаем ставку на меч и щит. Рычаг открывающий двери базы находился рядом. Мне даже не пришлось вылезать из робота, чтобы его опустить. К слову, габаритов и прочности было достаточно, чтобы я смог осуществить это в доспехе. Механизм заработал, и металлические створки базы стали медленно разъезжаться в разные стороны, разделившись на четыре части. Хорошо, что я был полностью собран и готов к бою. Прыгнувшего на меня хамелеона просто отбил рукой. Ударом многотонной махины вышел что надо — и замаскированный противник с грохотом врезался в стену, оставив на ней вмятину и расходящиеся крупные трещины. Как только люк раскрылся целиком, я тут же выпрыгнул наружу. Это оказалось просто, потому что боевой доспех имел прыжковые двигатели в ногах. Потребовалась некоторая сноровка, чтобы не упасть, но я справился. А часть управления доспехом походила на то, что я когда-то давно проделывал в VR-играх. За то время, что я был на базе и добывал доспех, Местность преобразилась. В мою сторону на большой скорости двигались столбы пыли. Благодаря Эйну я видел скрывающихся в них тварей. Их оказалось неприятно много. Мой же план был просто банален. Все эти химеры, хамелеоны действуют в строго отведенной 20-километровой зоне и не выходят за нее. Эта информация нашлась на карте. А значит мне нужно прорваться целым и невредимым за ее пределы. Зажимаю ручку газа, и двигатели в ногах резко вибрируют. Да, оружие было мистическим, но сам доспех являлся исключительно техническим созданием и, скорее всего, устаревшим. Даже будучи механоидом, я почувствовал сильную вибрацию и шум внутренних деталей. Причем двигателям требовалось временно разогрев, порядка 20 секунд, что, впрочем, не мешало идти вперед. Ко мне бросилась еще парочка хамелеонов, Один ловко выплюнул свой длинный язык и замотал им мою руку. Я же дернул ее на себя, и монстр отправился в полет. Второй прыгнул со спины, но я наотмашь ударил его сложенным щитом и тоже запустил полетать. Да, это не убивало твари, но как же было весело. Эх, была бы у меня Марта с ее способностью гигантизма, я бы попросту распиновал твари направо и налево. А еще это достаточно эффективный способ быстро избавиться от врагов, которых гораздо меньше тебя. Убить не убьет, но путь расчистит точно. Двигатели наконец-то прогрелись, и я рванул по направлению к стене. Идеального выхода не представлялось, так что я просто бежал по самому безопасному, как мне показалось, маршруту. И это стало ошибкой. Кто сказал, что заброшенная база здесь всего одна? Кто сказал, что все остальные обязаны отражаться на картах? Замаскированные отверстия люков начали открываться, выпуская на волю все новых и новых тварей. О том, что химера могла быть не одна, я задумался только сейчас. Та, что меня проглотила, безусловно, была самой большой и серьезной соперницей. Вылезающие же из люков сейчас оказались гораздо меньше, но опаснее. Я даже не удивился, взглянув на установленные на их спинах лазерные пушки и ракетницы. Заметив меня, бегущего в гигантском мобильном доспехе, они принялись стрелять. Когда-то давно, еще будучи пятилетним ребенком, я рубился в игру, где у меня был целый арсенал разного оружия, а на меня обижали толпы врагов. Вот именно героем такой игры я себя сейчас и почувствовал, активно уворачиваясь от зарядов. Радовало, что посланные в меня ракеты были без самонаведения. Конечно, можно погеройствовать и на развороте подзаработать себе очков, Только вот доспех энергетическими щитами не обладал, оружие дальнего боя у меня не водилось, заряд энергоячейки был ограничен, а еще неизвестно, что ждет за 20-километровой зоной отчуждения впереди. Короче говоря, оставалось только бежать, сломя голову. И первые 10 километров мне это удавалось. Скорости было более чем достаточно, чтобы оставлять позади противников. Количество мистической энергии, разлитой в воздухе, постепенно поднималось. Эйн жадно впитывал ее как собой, так и вторым сердцем, который до этого выжил досуха. С каждым пройденным метром я оживал. Мистическая энергия струилась под тканем роя в моем теле, даруя силу и легкую эйфорию. Впереди в земле показалась щель шириной метров пять. Я с легкостью ее перепрыгнул и помчался дальше. Эйфория или адреналин внутри буквально требовали выхода. Я дотрезко сжимал ручку газа, вливая энергию в двигатели и ускоряясь. Зрение на 360, эйны камеры мобильного доспеха, позволили заметить опасность в тот момент, когда я посчитал, что буду праздно прогуливаться до самого конца зоны. Рывок рычага управления, и я прыгаю вверх. На месте, где мои ноги стояли секунду назад, зияет воронка взрыва. Фокусирую внимание на опасности и... теряю до речи. «Да, ученые Браксиса вытворяют всякую дичь, это я увидел на примере Химеры. Но полуорганический танк, перемещающийся на десятки органических клещней, стал для меня открытием». С невероятным для своих габаритов проворством он повернул башню и снова выстрелил. «Мне пришлось вытворять чудеса акробатики в мобильном доспехе, уходя перекатом вперед от взрыва». «Соберись, Эклс. немного осталось». Дав себе мысленную пощечину, я постарался максимально сосредоточиться. Потеря скорости грозит тем, что волна врагов попросту сметет меня. Да и спрятаться некуда. Учитывая габариты мобильного доспеха, потерять меня в этой пустоши сложно. Эйн тем временем не сводил органического глаза Станка. Тот ему сильно не нравился. Четкое сознание, что нам необходимо срочно подойти и вскрыть этот железный гроб на ножках, стало полной неожиданностью. Я мысленно поспорил с Эйном, окидывая взглядом количество тварей и летящих в меня снарядов, на что он подбросил мне мысленный образ зараженного беспилотника на карго, который я увидел во время своего первого посещения. И я обнаружил в этих устройствах некую закономерность. И эта закономерность ему тоже не нравилась. Именно поэтому ему требовалось немного материала для изучения. Черт, про себя, я перекатом ушел от очередной партии ракет. Повернул мобильный доспех и рванул на танк. Тот не упустил момента и плюнул в меня ярким зарядом. От него я увернулся, дернувшись в сторону. Так, петляя вправо и влево, перекатываясь и прыгая, я постепенно приближался к танку. Очередь лазерных зарядов, отправленных химерами с синими оружейными турелями, перекрыл щитом. Он стойко выдержал удары и даже не поцарапался. Проверять, выдержит ли он урон, нанесенный танком, я не собирался. И еще парочку ракет я сбил на подлете кончиком меча, потому что одновременно уворачиваться от всего и вся было невозможно физически. За двести метров до встречи танк перестал стрелять. Башня опустилась, а вот сам он приподнялся на клешнях и рванул на меня. Признаюсь, я изумился второй раз. Он что, пытается меня задавить? Я ошибся. Подняв на меня две передние клешни, он нёсся вперед. Эти клешни отличались от остальных. Они были тоньше и острее. А еще благодаря Эйну мне стал понятен паттерн его атаки. Удар передних клешней я принял на щит. И тут же атаковал остальные мечом. Но монстр умудрился подпрыгнуть, следом обрушив на меня еще порцию ударов, которые я снова перекрыл щитом. Не знаю, чем видел этот танк, но его зрение явно ограничивалось. Поэтому, когда я сделал пару шагов в сторону, будто бы обходя его, он тут же повернулся следом. Я успел заставить Меха присесть, и снаряд выпущенной башни прошел мимо кабины. Эта атака и отвлекла его от остального. Две ракеты, посланные химерами, врезались ему в бок, и танк натурально завыл. Я же воспользовался моментом и нанес горизонтальный удар, располовинив монстра. А другой рукой схватил башню и с силой оторвал ее. Внутренности танка выглядели... мерзко. Слизь, густая смазка, смесь органики и техники. Эйн выпустил импульс каркасного зрения, а затем дал понять, что хочет взглянуть поближе на один из непримечательных цилиндров. Я выдрал его с корнем. Стоило мне это сделать, как Эйн потерял к танку всякий интерес. Он выпустил клешни, захватил цилиндр и втянул его внутрь кабины. А я, мысли команды, спрятал добычу в пространственное кольцо. Несколько лазерных зарядов все же черкнули по корпусу и руке мобильного доспеха с шипением разбиваясь об броню. Выругавшись, рванул прочь от загадочного танка. Я надеялся, что подобный экземпляр будет один, но нет. Чем ближе я подходил к точке выхода, тем больше опасности вылезало. Активизировались турели, стреляющие самонаводящимися ракетами. Их приходилось сбивать мечом на подлете. Только вот траектория снарядов оказалась хитрой, и парочка умудрилась уйти от меча и врезаться в плечо и бедро. Меня отбросило на несколько метров. Но я чудом сохранил равновесие. Потерянного времени хватило, чтобы ближайшие хамелеоны приблизились и напали. Одного я сбил кулаком, второй прыгнул на кабину и, выстрелив языком, проделал дыру в защитном стекле. Сам я внутри кабины смог увернуться, а клешни почти мгновенно пронзили его прямо в управляющий контур. Тварь упала, а мой робот снова направился вперед. Тот факт, что я все-таки вырвался из зоны отчуждения, Подтверждался в два раза возросшей концентрации мистической энергии. Гроз впереди не наблюдалась, а те, что остались позади, наконец прекратили стрелять. Наступила тишина. Я удивленно обернулся. Твари возвращались на свои места, турели сворачивались, а танки снова закапывались туда, откуда выбрались. Надо же, как будто ничего и не было. Остановившись, я еще минуту смотрел на это зрелище не забывай сканировать пространство вокруг. Но опасности больше не находил. «Задери меня, Херион! Я это сделал!» Мой победный оклик привлек внимание дрона камеры, вылившего неизвестно откуда. Я повернулся к нему и показал жестом, что все отлично. Пусть те, кто болеет за меня, Лилия, Джоу и остальные, знают, что капитан вырвался и готов к новым подвигам. Впрочем, долго отдыхать мне не дали. Эйн потребовал себе цилиндр, который вырвал из станка. Он некоторое время разглядывал его органическим взглядом, что-то анализируя, а спустя минуту послал брезгливый импульс, настаивая, чтобы я уничтожил эту дрянь. Собственно, я так и сделал, буквально раздавив несчастный цилиндр, из которого брызнула мерзкая густая черная жижа. На мой мысленный вопрос о том, что это такое, Эйн ответил коротким импульсом. «Кто-то из королев спутался с людьми», и начал менять процесс эволюции вне рамок своих возможностей. И Эйна это злила. Как только он выяснит, что это за королева, он ее уничтожит. Разумеется, я не совсем понимал, зачем ему это нужно, поэтому просто мысленно согласился. Уничтожать королев полезно для моей прокачки. Деньги, лут, опыт и эссенция лишними они уж точно не будут».